Глава 27. Чарминг, вопреки моим ожиданиям, вовсе не торопился покидать гостеприимный дом лорду Оверхольма. И ладно бы, но пока он сидел здесь, с ним положено было общаться и обедать, и не только с ним. Точнее так, сам принц мне особенно не мешал. В рамках деловых отношений я могла обсуждать с ним хоть прибрежный лов креветки — Хоть качество водорослевых корзинок для краба, хоть устройство королевских кладовок для хранения всего этого добра, хоть мою собственную роль в спектакле «Покоренный юг». Но он же не один по дому ползает. У нас тут помимо принца целый гадюшник нежных цветочков. Чёрта лысого, они так просто упустят шанс покрутиться вокруг коронованной особы. Ведь наш прекрасный принц еще не женат и даже не помолвлен. Какое ужасное упущение в его-то возрасте. Что ж ему-то южную жену не выдали? Папенька родного сына пожалел или обделил? Хотя, скорее всего, просто не положено монаршей особе жениться на иностранке. Но от этого не легче. И ладно бы нежные гадюки роились вокруг него самостоятельно, в гордом коллективном одиночестве. Но ералир решил устроить из них полигон для тренировки будущего фуршета. В смысле моих манер. И начал представлять мне их всех прося развлечь дам и их сопровождающих светской беседой. Или пригласить их на чашечку чая, будь он не ладен. Хорошо, что я вспомнила свое обещание, данное во время недавнего разговора с этими умниками. В смысле, я пообещала разобраться с невестой моего мужа и ее свитой так, чтобы, с одной стороны, никого не убить, а с другой, раз и навсегда, отцепить ядовитые зубы от своего подола. Вспомнила. Предвкушающе потёрла ладошки, не скрывая от мужа и принца своего злорадства, и приготовилась развлечься. «Этикет, говорите?» Будет даже забавно балансировать на грани идеального соблюдения всех формальностей посреди жестких разборок в бабской иерархии. Эти наивные мальчики даже не представляют, какого джина выпустили из бутылки. Им же кажется, что нежная дама не способна на настоящие военные действия. «Но-но-но-но». Для начала я ударила по самому больному, по модным новинкам. Тут как раз откуда-то из очередной границы пронесло ужас в виде так называемого НН на голову. Но ну, помните, в старых сказках и на картинках тетки щеголяли со строконечной трубой на голове, с которой еще простыня свисала до самой земли. Вот. Я-то наивная всегда думала, что подобный кошмар остался в эпохе рыцарей Белой и Алой Розы. А у нас тут, слава богу, как минимум просвещенный XIX век по уровню развития общества и производства. Да еще и магия прибавляла налёту современности за счет множества полезных бытовых артефактов. Откуда могло выскочить это дикое сооружение и с какой стати местные аристократки с ума посходили по этому поводу — загадка загадок. Носить на голове трубу с простынкой я не собиралась ни под каким видом, и при этом не хотела бы прослыть немодной, скучной провинциалкой, которой муж на Иннен денег пожалел. Так что предстояло вывернуться наизнанку, но отвоевать себе право самой задавать шик и тренды в здешней высокой моде. Для начала я коварно устроила очередной обед с принцем в садовой беседке. Идти к ней следовало по увитой розами арочной галерее от западного крыльца чуть ли не через весь сад. Это было красиво, розы очень приятно пахли, а в беседке накрыли великолепный стол. Имелось только одно но. Арочная галерея ничуть не мешала гулять по ней нормально одетым людям, даже здешним рослым мужчинам. А вот труба на голове… Упс. На нее садовники при закладке арок никак не рассчитывали. Не то чтобы совсем не пройти, но постоянно цепляться макушкой и простынкой за все подряд, учитывая, что самый роскошный и длинный конус украшал голову Иланы, я благородно предложила ей помощь, Мол, вызову слуг, чтобы нанести прекрасную леди в нужное место, развернув ее горизонтально. Мало того, для пущего эффекта я велела изготовить мне украшения из живых цветов, в волосы. А в самой беседке опустить цветочные лианы пониже. Так что даже внутри девушкам было просто неудобно сидеть. Розы прекрасно сдирали шелковые хвосты с их длинных шляп и постоянно в тех путались. «Боюсь, вы ничего не понимаете в последней моде». Попыталась укусить меня одна из гадючек, когда мы с грехом пополам и с каменными лицами пробились-таки к столу. Я мысленно прикидывала, чего принцу и другим мужикам стоит не ржать, и откровенно злорадствовала. Иначе позаботились бы о такой мелочи, как высота ваших беседок. О, дорогая, к сожалению, мода недолговечна. Притворно вздохнула я. Она меняется каждый сезон. А вот природа, природа была и будет всегда. Именно поэтому цветы. Особенно столь благородные и прекрасные, как розы, что выращивают не первое столетие во всех дворцах и оранжереях, вряд ли можно считать немодными. Это нетленная классика. Ну, значит, вы просто не сумели верно продумать сочетание вечного и изменчивого. Попыталась выступить еще одна коза в колпаке. Все же изящные женские украшения и прочие элементы туалета надо уметь правильно оценить и применить, а цветы — слишком банально, простенько. Знаете, не зря ведь говорят, что истинная красота не нуждается в сложном обрамлении, ласково откликнулась я. Ну и вас понимаю, конечно. Дама, которой нечем похвастаться от природы, просто вынуждена прибегать к подобным украшениям. Пожалуй, вы правы, мне стоит помнить о тех бедняжках, кому не повезло с внешностью. Ведь им не просто привлечь внимание кавалера, по неволе приходится изображать маяк на утёсе, чем выше, тем заметнее. «Без ухищрений, боюсь, такие дамы просто не имеют шансов». И я притворно-сочувствующе вздохнула, глядя на собеседницу. «Хорошо, мы еще не начали трапезу. А то, я так чувствую, можно было и обвинение в покушении на коронованную особу склопотать». Судя по взгляду принца, он как минимум подавился воздухом. А если бы креветку ел? Или суп? Лупить его высочество по спине — это уж как-то совсем мимо этикета. Я уж не говорю о более радикальных способах избавиться от застрявшего в горле кусочка — которые часто показывали в американских юмористических фильмах. Так или почти так прошли еще три дня, в течение которых я держала подчеркнутую идеальную осанку, улыбалась по протоколу и ни разу не перепутала формулу обращения к равному, вышестоящему и ниже расположенному, чтобы под видом исключительно вежливого сочувствия откровенно высмеивать все сложные сооружения на головах, нелепые фасоны платьев, слишком высокие каблуки и прочие женские радости. На самом деле мне было нетрудно это исполнить. Но правда, я взрослая тетка с огромным багажом офисной работы за спиной. А они все еще маленькие девочки с довольно узким в силу воспитания и нынешнего уровня развития общества кругозором. Даже совестно немного так над ними издеваться. Я утешала себя тем, что им же такое на пользу. Нечего дурь подхватывать. Такой груз при тонкой шейке вреден для позвоночника. Это для некрасивых женщин. Которым нечего показать, кроме башни на голове. Прочно вошло в обиход и стало чем-то вроде мема. А все почему? А все потому, что дорогие дамы слишком рьяно попытались доказать обратное. Настолько рьяно, что по поневоле выставляли сами себя в нелепом виде. И все бы ничего, если бы не одна странность, которую я заметила за Иланой.